начало. И на этом было бы действительно все, и ничего бы не осталось, если бы не Софи. Та самая Соня Софи, которая так и не получила на свое 16-летие русских дедушку и бабушку, но на этот досадный факт лишь пожала плечами и стала жить дальше. Именно Софи бросила свой лингвистический факультет и вышла замуж за веселого бородатого американского археолога Джорджа Грэхэма Блэквелла который увез ее из раскаленной Димоны в раскаленную Мексику копаться в индейских поселениях. В тот же год сверкающей Нью-Йоркской клиники на родине археолога родился настоящий американец Джордж Грэхэм Блэквилл-младший. И были у этого младшего и светлые локоны Елены Михайловны с медовым оттенком, и скошенный мизинец Григория Львовича, и длинные ступни доктора Корсакова, и широкая переносица машиниста вдейкина, И бежевая родинка Леночки Шварц, перешагнувшая с левой лопатки на правую. Все было привычно. Маленькая головка лежала на худой Сониной руке, а сама Соня сидела, опершись на взбитые подушки и лучилась, потрясенная смесью счастья и боли, стекая белой длинной грудью в крошечный ротик. Как Надя в шестьдесят а Леночка в восемь Елена Михайловна и Полин Ивановна в тридцать девятом, и еще раньше неизвестная Надина бабушка, и жена доктора Корсакова, и ее мать, и мать ее матери, и все роженицы от сотворения мира. Соня сидела и улыбалась у истока нового пути в самом его начале. Кто знает, каким он будет, этот путь. Тяжелым или радостным, длинным или коротким, главное, чтобы он был. Как новое ответвление дороги, приток реки побег большого дерева. Побег настолько юный и расположенный столь высоко, что корни его уже не видны. Единственное, что еще связывает его с землей, это маленький листок бумаги. Клечатый обрывок, хранящийся в бумажнике Софии вместе со свидетельством о браке, паспортом и кредитными карточками. То самое стихотворение Сережи Черкасова, украденное Львом григоричем из ящика стола в Димоне, В 1992 году прошлого столетия. «У меня такой вопрос. У кого какой прогноз? У меня мороз по коже, у тебя в варенье нос. У меня прогноз плохой, нет инструкции под рукой. Нет скакалки, чтобы прыгать, и дорожки беговой. Нет тарелки, чтобы есть, табуретки, чтобы сесть» небоскреба чтобы спрыгнуть из стремянки чтобы слезть ночи нет чтоб свет включить нет царапки полечить нет желания глаз прищурить чтобы буквы различить у тебя готов ответ никаких прогнозов нет по науке вроде умно а по сердцу только вред От чего тогда вопрос у меня такой прогноз? чтоб тебе ко мне добраться у машины нет колес 2004 год конец книги февраль 2016 года звукорежиссер татьяна корнилова читала мария балкина